Подошёл Василий совсем близко, лица на нём нету, белый как мел, глаза дикие. Говорить начал, голос срывается. В город, говорит, в Москву, в правление, в правление. Вот что, жал вот стал бы ты идёшь. Брось, Василий Степанович, забудь. Нет, брат, не забуду. Поздно забывать, видишь? Он меня в лицо ударил, в кровь разбил. Пока жив, не забуду, не оставлю так. Учить их надо кровопийцев. Взял его за руку Семён. Оставь, Степаныч, верно тебе говорю, лучше не сделаешь. Чего там лучше? Знаю сам, что лучше не сделаю. Правду ты про талант судьбу говорил. Себе лучше не сделаю, но за правду надо брат стоять. Да ты скажи, с чего всё пошло-то? Да с чего? Осмотрел все, с дрезины сошел, в будку заглянул. Я уж знал, что строго будет спрашивать, все как следует исправил. Ехать уж хотел, а я с жалобой. Он сейчас кричать. Тут, говорит, правительственная ревизия такой-сякой, а ты об огороде и жалобы подавать. Тут, говорит, тайные советники, а ты с капустой лезешь. Я не стерпел слова, сказал не то, что бы очень, но так уж ему обидно показалось, как даст он мне терпение наше проклятое, тот бы его надо, а я стою себе, будто так оно и следует, уехали они, помятулся я, вот обмыл себе лицо и пошёл. Как же будто та жена осталась не прозивает да новых ну совсем из дороги ихней встал Василий и собрался прощай, Иванович, не знаю, найду ли управу себе. Не уж ты пешком пойдёшь. На станции на товарной попрошусь. Завтра в Москве буду. Простились соседи, ушёл Василий, и долго его не было. Жена за него работала, день и ночь не спала. извелась совсем поджидающий мужа. На третий день проехала ревизия. Повоз, вагон багажный 2-го класса. А Василии всё нет. На четвёртый день увидел Семён его хозяйку. Лицо от слёз опухло, глаза красные. Вернулся муж, спрашивает. Махнула баба рукой, ничего не сказала и пошла в свою сторону.